Четвертое. Выискивать причину, чтобы нанести визит Окорокову, не пришлось. Исправник сам приехал к Луканину. В полной форме, при шашке, он тяжело выбрался из саней, и мордатый сторож в будке вскочил с насиженного теплого места и вытянулся в струнку, словно бывалый солдат. Окороков скользнул по нему насмешливым взглядом и махнул большой ручищей в меховой перчатке. Вольно! Но сторож, вытаращив глаза, продолжал тянуться до тех пор, пока исправник не поднялся на крыльцо. Захар Евграфович, когда ему доложили, быстро сбежал вниз, сам принял от Окорокова шинель, портупею, шашку — и повел гостя наверх, приказав подать чай в кабинет. Окороков, как всегда, был благодушен, широко улыбался и с большим удовольствием пил чай в прикуску с клюквенным вареньем и свежими булочками. Говорили о пустяках, но Захар Евграфович был на чеку, помнил, как неожиданно и врасплох задан был вопрос о Цезаре. Он и сейчас ожидал подобного вопроса, ведь не мог приехать к нему исправник ради пустого разговора о погоде да о том, что Нина Дмитриевна простыла и слегка прихворала. Окорков между тем, закончив чаем, попросил разрешения закурить и задымил толстой папиросой, стряхивая пепел в круглую красивую пепельницу из зеленой яшмы. Толстое широкое лицо его было абсолютно спокойно, а глаза даже казались заспанными, и весь его облик производил впечатление большого по природе ленивого человека, разомлевшего после чая и варенья со свежими булочками. Как только снег сойдет и дороги обсохнут, собираюсь я, Захар Евграфович, совершить поездку по веренному мне уезду и хотел бы спросить совета, как удобнее маршрут выстроить и где следует побывать в первую очередь. Это был уже разговор не о погоде, и не о здоровье Нины Дмитриевны. Захар Евграфович насторожился и пространно стал рассказывать, что уезд огромный, дороги аховые, и лучше всего заезжать с южной стороны, потому что с северной дороги просохнут только к июню, не раньше. Да и перегоны поначалу не такие длинные, Будет время втянуться в нудную езду по колдобинам. Окороков его слушал, покуривал, кивал головой, словно соглашаясь, и вдруг перебил. — А что же в Успенку к себе не зазывайте, на новый постоялый двор? — Да, пожалуйста, в любое время, как говорится, милости просим, заторопился захар евграфович вот там мне появляться пока и не надо как только постоял и двор построите дайте мне знать захар евграфович с удовольствием только не пойму почему вам не надо там появляться а потому что вы о цезаре не желаете мне рассказать. А я боюсь спугнуть раньше времени. Отчаянный вы человек, Захар Евграфович, не приходило в голову, что людей на смерть послали? Извините, не понимаю, о чем вы ведете речь? В том-то и беда, что не понимаете». — Я, Захар Евграфович, не только о службе, я еще и о вашей жизни думаю. Будете откровенно говорить? — Да о чем говорить-то? — Ну вот, опять про белого бычка. — Спасибо за угощение. Окорков затушил папиросу, искуренную до бумажного мунштука поднялся из-за стола и в упор, глядя на Захара Евграфовича, добавил. «В тот вечер, когда мы с вами благотворительный коньяк выпивали, в дубовской ночлежке человека одного накрыли, от Цезаря присланного. Много любопытного рассказывает, если интересно знать». «Приходите!» И двинулся из кабинета твердым тяжелым шагом. Захар Евграфович молча проводил его до калитки. Окоров на прощание козырнул, уселся в сани, напоследок оглянулся, словно хотел что-то еще сказать, но передумал и толкнул кучера в спину. «Поехали!» В участок Кокорокову, как невелик был соблазн там появиться, Захар Евграфович все-таки не пошел. Ясно ему было, что потребует исправник сначала рассказать о Цезаре, а рассказывать о прошлом, произнося имя Ксении, перед чужим человеком он не желал. Да и сидела в нем, как глубокая заноза под кожей, Одна единственная мечта — самому найти Цезаря, своими руками убить его и навсегда забыть страшную историю, случившуюся несколько лет назад. Закопать ее вместе с Цезарем, будто и не было. Через несколько дней после визита Окорокова Как не тяжело было расставаться даже на короткий срок с Луизой, решил все-таки Захар Евграфович ехать в Успенку. Вечером, накануне отъезда, он притащил в спальню карту, долго сидел над ней, а Луиза, расчесывая длинные волосы перед зеркалом, поглядывала на него темными, зовущими глазами и не ложилась спать. Не выдержала, неслышно встала у него за спиной, навалилась теплой грудью, на ухо прошептала жарким шепотом. — Мсье Луканьин, я ждать тебя, ждать! Обняла одной рукой за шею, а другой, прижавшись еще теснее, ловко свернула карту, и убрала ее на край стола. Захар Евграфович успел еще подумать о том, что надо бы завтра выехать пораньше, а больше уже не думал ни о чем. И утром, поздно проснувшись, отложил поездку в Успенку, а собрался и выехал только через два дня. На карту, занятый Луизой с утра до вечера, Он даже не глядел, и она сиротливо валялась на краю стола.